Четвертая дорожка пятой кассеты. После стабилизации линий фронта борьба в насыщенной советскими войсками зоне не имела перспектив. В этот период командование УПА отдало приказ не ввязываться в бои, беречь и накапливать силы, активизировать идеологическую работу с украинским контингентом в Красной Армии. Негативное влияние подполья на морально-психологическое состояние личного состава беспокоило советское командование гораздо больше, чем диверсионные акции. Вдохновленный успешными операциями по депортации населения Кавказа и Крымского полуострова, Сталин решил, что украинский народ тоже заслуживает наказания. Надо сказать, что поначалу вождь пытался проявить гуманность и обойтись обычными процедурами. 7 января 1944 года вышло распоряжение Наркомата внутренних дел, согласно которому всех выявленных пособников на территории Украины арестовать с конфискацией имущества и направить в Черногорский спецлагерь, Красноярский край. В связи с вступлением Красной Армии на западноукраинские земли, в марте того же года в недрах все того же ведомства родился новый документ, в котором говорилось, семьи, в составе которых есть ауновцы, находящиеся на нелегальном положении, а также семьи осужденных ауновцев взять на учет и выселить в тыловые районы СССР. Тогда же Хрущев внес предложение о переселении семей активных участников украинского подполья. Уже в апреле генерал Серов докладывал, что к переселению подготовлены тысячи семей. Они направлялись в Красноярский край, большей частью на предприятия горнодобывающей промышленности Норильского района. К этому времени Сталин принял решение не мелочиться. 22 июня 1944 года появился приказ номер 2078 42 За последнее время на Украине, особенно в Киевской, Полтавской, Винницкой, Ровенской и других областях, наблюдается явно враждебное настроение украинского населения против Красной Армии и местных органов советской власти. В отдельных районах и областях украинское население враждебно сопротивляется выполнять мероприятия партии и правительства по восстановлению колхозов и сдачи хлеба для нужд Красной Армии. Хлеб закапывают в ямы. Во многих районах враждебные украинские элементы, преимущественно из лиц, укрывающихся от мобилизации в Красную Армию, организовали в лесах зеленые банды, которые не только взрывают воинские эшелоны, но и нападают на небольшие воинские части, а также убивают местных представителей власти. Отдельные красноармейцы и командиры, попав под влияние полуфашистского украинского населения и мобилизованных украинцев из освобожденных областей Украины, стали разлагаться и переходить на сторону врага. Из вышеизложенного видно, что украинское население стало на путь явного саботажа Красной Армии и советской власти – и стремиться к возврату немецких оккупантов. Поэтому в целях ликвидации и контроля над мобилизованными красноармейцами и командирами освобожденных областей Украины приказываю 1. Выслать в отдаленные края Союза СССР всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов. 2. Выселение производить. А. В первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев. б Во вторую очередь, выслать всех остальных украинцев, которые знакомы с жизнью во время немецкой оккупации. В. Выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан государству для нужд Красной Армии. Г. Выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать скрыться одним и не дать знать членам его семьи, которые находятся в Красной Армии. Третье над красноармейцами и командирами из оккупированных областей установить следующий контроль. Подлинность этого документа неоднократно подвергалась сомнению сразу после его опубликования. Однако бывший нарком внутренних дел Украины генерал Ресной в беседах с Феликсом Чуевым подтвердил, что такой приказ был и поначалу деятельно притворялся в жизнь. «Мне этот приказ – Привез из Москвы один из заместителей внутренних дел, и было сказано, что за активную деятельность против Красной армии со стороны Ауновцев, выступления боевок, за враждебное отношение к русскому народу, товарищ Сталин приказал выселить всех украинцев к известной матери, а конкретнее в Сибирь. Несколько эшелонов мои молодцы заполнили, но потом этот приказ вдруг остановился. Эта, так сказать, депортация проводилась до 1952 года. За этот период, по украинским данным, из районов только Западной Украины на лесоповал и стройки коммунизма выселено около 200 тысяч семей, что составляет приблизительно 800 тысяч человек. С завершением Львовской операции на Украине закончился период немецкой оккупации. Главные силы Красной Армии ушли на Запад. Осенью 1944 года УПА приняла политическую декларацию, в которой заявлялось: "Мы за полное освобождение украинского народа от московско-большевицкого и немецкого ерма, За создание независимой соборной державы без панов, помещиков, капиталистов, без большевистских комиссаров, НКВДистов и партийных паразитов". Война была объявлена. В ней УПА изначально была обречена на поражение. Так как не могла в одиночку одолеть могучую тоталитарную систему Советская власть сразу дала понять, что она вернулась всерьез и надолго Вскоре снова потянулись эшелоны в Сибирь и на Дальний Восток С националистами и пособниками оккупантов Репрессиям и арестам подвергались все, кто имел хоть малейшее отношение к Ун или УПА Работал в органах немецкой администрации, подозревался в национализме С целью уменьшения повстанческой базы проводилась массовая мобилизация в армию. На призывные пункты должны были явиться около 700 тысяч человек. Однако многие из них пополнили ряды повстанцев. Только в Галиции 150 тысяч призывников не явились на сборные пункты. Мобилизация мужского населения в районах Западной Украины приобрела характер охоты на людей. Войсковые части оцепляли села, производили массовые облавы, затем конвоировали призывников в специальные лагеря. Выполняя приказ Сталина ликвидировать националистическое движение до конца войны, правительство УССР и Наркомат внутренних дел к концу 44 года задействовали на борьбу с УПА около 200 тысяч солдат внутренних войск, бойцов партизанских, в частности кавпаковцев и карательных отрядов. С декабря 1944 по июнь 1945 года было проведено три крупномасштабных антиповстанческих операции силами нескольких дивизий при поддержке артиллерии танков и авиации. В январе 1945 года на Западной Украине побывал глава правительства и секретарь ЦК Компартии Хрущев. Он провел в Львове несколько заседаний с партийным и советским активом, а также с руководителями силовых структур, на которых потребовал принятие самых решительных мер публично вешать пойманных повстанцев, брать заложников, репрессировать семьи участников бандитских формирований. Притворяя в жизнь указания Москвы и Киева, органы внутренних дел и госбезопасности развернули на западноукраинских землях массовый террор. В донесении генерала Реснова Указывалось, что на протяжении 1944-1945 годов было проведено 40 тысяч операций, в ходе которых убито 103 тысячи и задержано 125 тысяч повстанцев. Выявлено 83 тысячи человек, уклонявшихся от призыва в армию. Поскольку количество бойцов УПА никогда не превышало 80 тысяч, значительную часть арестованных и убитых – составили мирные жители края, которые, правда, успев испытать на себе прелести социализма в 1939-1941 годах, в массовом большинстве своем сочувствовали идеям повстанцев. Вернувшаяся власть вела себя не лучше немецких оккупантов и своими действиями подтверждала самые худшие опасения. Почти 90% руководящих работников были присланы из России и Восточной Украины не знали и не желали знать местных особенностей, языка. Народ и его родители говорили на разных языках, поскольку Львовщина никогда не входила в состав Российской империи и русского большинство населения не знало. Допускали серьезные ошибки и злоупотребления. Новое руководство форсированными темпами проводило унификацию края в соответствии с советскими порядками. Весной 1945 года Сталин лично утвердил план ликвидации греко-католической конфессии, которая объединяла почти 5 миллионов прихожан, которые не подчинялись Москве. Притворяя план в жизнь, НКВД арестовал и сослал на каторгу главу униатской церкви, 10 епископов, 1400 священников и 1000 верующих. После окончания Второй мировой войны у Москвы появились возможности наводнить непокорный край регулярными войсками, и организовать широкие карательные мероприятия на территории Западной Украины. Здесь были развернуты Львовские и Прикарпатские военные округа. Из числа бывших фронтовиков формировались подвижные группы – пешие, конные и механизированные. Во всех районных центрах были размещены воинские части. Из внутренних войск создавались сильные гарнизоны, из местных жителей набирались карательные батальоны, ястребки – в состав которых входили и бывшие бойцы УПА. Повсюду уводился комендантский час, переписывалось население. Главным методом борьбы с УПА и подпольем ОУН оставались репрессии, физическая ликвидация руководителей сопротивления, создание отрядов провокаторов акции устрашения. В течение 1945 года отряды УПА потеряли 9 тысяч убитыми и почти 24 тысячи пленными. В большой блокаде 1946 года для борьбы с бандитами был выставлен контингент почти в 60 тысяч человек с танками и другим тяжелым вооружением, но ликвидировать сопротивление УПА-ОУН не удалось. Несмотря на потери в живой силе, вывоз членов семей в Сибирь, накал сопротивления советской власти не спадал. Только в 1945 году, На Львовщине повстанцы провели около 3000 вооруженных акций, в ходе которых было убито около 5000 сотрудников НКВД, бойцов карательных батальонов, партийных и советских работников. Всего в результате ответного террора повстанческой армии и подполья украинских националистов погибло почти 30 тысяч граждан и до 20 тысяч военнослужащих, милиционеров, пограничников. В конце 40 годов Националистическое подполье сосредоточило свои силы на пропагандистской работе и саботаже. Условия борьбы становились все более сложными, движение пошло на спад. 5 марта 1950 года в стычке под Львовом погиб командующий УПА Роман Шухевич. Лишь в середине 50-х годов было окончательно подавлено вооруженное сопротивление на территории Западной Украины. У каждой из сторон в этой истории своя правда. Сегодня в западноукраинских городах все бывшие улицы имени Ленина носят имя Степана Бандеры. Сандомирский плацдарм. Первый украинский фронт, овладев Львовом, правым крылом, без паузы, продолжал наступление к Висле. Третья гвардейская армия получила задачу выйти к реке, и в ночь на 29 июля форсировать ее и овладеть Сандомиром. В полосе армии Гордова в районе Аннополя должна была преодолеть Вислу и конно-механизированная группа Соколова. 13-й армии предстояло к утру 29 июля правым флангом выйти к Висле, от Сандомира до устья Вислоки, и к утру следующего дня захватить плацдармы, а соединениями левого фланга овладеть городом Жешув. Танковой армии Катукова ставилась задача с утра 29 июля нанести удар на направлении Майдан-Баранов, сходу форсировать Вислу и к утру 1 августа захватить Плацдарм. Южнее наступала армия Рыбалка, имевшая в строю 468 танков и САУ. Таким образом на сандомирское направление нацеливались главные силы фронта три общевойсковые две танковые армии и конно механизированная группа туда же намечалось выдвинуть из резерва пятую гвардейскую армию остальные армии должны были продолжать наступление западнее и юго западнее львова с тем чтобы прижимать противника к карпатам не допуская его выхода к северо западу от перемышля третья гвардейская армия Совместно с группой Соколова 29 июля разгромила группировку противника в районе Анополя и вышла к реке. На следующий день ее передовые дивизии на отдельных участках захватили три небольших плацдарма на западном берегу севернее Сандомира. Но из-за недостаточной организованности переправа войск и техники проходила медленно. В первые же дни боев на Висле армия потеряла от бомбежек противника четыре переправочных парка. Инженерные войска понесли большие потери. Вследствие неудовлетворительной организации работ на переправе и слабого управления войсками плацдармы не удалось расширить. Более того, части 76-го стрелкового корпуса были отброшены с плацдарма на восточный берег. Более успешно действовали армии Катукова и Пухова. Первая гвардейская танковая армия совершила 90-километровый марш вдоль фронта на северо-запад, а затем устремилась к Висле. Во второй половине дня 29 июля она вышла к реке на широком фронте и схода начала ее форсировать южнее Сандомира с использованием войсковых и подручных переправочных средств. Одновременно переправлялись передовые части. 350-й стрелковой дивизии 13-й армии. К исходу 30 июля на захваченный ими плацдарм переправились основные силы 24-го стрелкового корпуса, а также подразделения мотопехоты 1-й гвардейской танковой армии. Быстрый подход армейских и фронтовых парков обеспечил переправу артиллерии и танков почти одновременно с пехотой. Не имея достаточно сил и средств, Германское командование первоначально не могло оказывать сильного противодействия. В районе Баранова 31 июля стали переправляться на плацдарм войска 3-й гвардейской танковой армии, которые получили приказ, не мешкая, развивать наступление вдоль Вислы на Краков. К исходу 1 августа плацдарм был расширен до 15 километров по фронту и 10 километров в глубину. Все это приходилось делать под сильным воздействием авиации противника, так как истребительная авиация еще не успела перебазироваться и действовала ограниченными силами. Во второй воздушной армии, кроме того, ощущался недостаток горючего. Чтобы прикрыть переправы, было принято решение слить часть горючего из баков бомбардировщиков и штурмовиков и передать истребителям. Масштабы форсирования непрерывно нарастали, бои за расширение плацдарма не прекращались ни днем, ни ночью. Высокую активность проявляла немецкая авиация. В своих воспоминаниях Конев делает вид, что Сталин неуверенно подталкивал его продолжать наступление, а командующий фронтом аргументированно и твердо упирался. В качестве доказательства приводится телефонный разговор с Верховным, произошедшей 2 августа. Сталин задал мне вопрос: "Не собираетесь ли вы третью гвардейскую танковую армию двинуть на Краков?" Я сказал, что сейчас войска фронта ведут бои за расширение плацдарма на Висле. Далее я сказал, что в таких условиях я не считаю целесообразным начинать действовать на Краковском направлении и посылать танковую армию на Краков. Танковая армия сейчас главным образом имеет задачу расширить и закрепить Сандомирский плацдарм и отразить танковые атаки врага. Это удовлетворило Сталина. Приходится сделать вывод, что по нечетным дням фронтом командовал кто-то еще, помимо прозорливого Конева, поскольку 6-й гвардейский танковый корпус в это время полным ходом рвался к древней польской столице – имея впереди 53-ю бригаду Архипова, которая свидетельствует, Генерал Новиков приказал, разговор происходит 1 августа, не дожидаясь полного сосредоточения частей корпуса, продолжить наступление вдоль Вислы на юго-запад, общее направление Краков. Бригада двинулась в указанном направлении, разгоняя мелкие гарнизоны противника. Прошла за сутки около 40 километров. Форсировала приток Вислы, реку Нида, и овладела железнодорожной станцией «Вислица» к утру 3 августа. Мы были уже в глубоком тылу противника. Нас никак не ожидали встретить ни польское население, ни фашисты, летчики юнкерсов и Фоки вульфов летевшие с краковских аэродромов к Сандомирскому плацдарму. Лишь приветственно покачивали крыльями в адрес нашей колонны. Стремительное продвижение захватило всех нас, На коротких остановках танкисты окружали меня. «Товарищ полковник, сколько до Кракова?» Майор Коробков, его батальон шел головным. Очередной доклад заканчивал коротким «даешь Краков». В свою очередь, командир корпуса приказы и указания завершал фразой «только вперед». И вдруг радиограмма «повернуть обратно», «вернуться в исходный район». Отметим после мифического разговора со Сталиным, и вполне реально обозначившиеся угрозы на своих флангах. Именно в эти дни стало известно о Варшавском восстании и остановились уставшие армии Рокоссовского. Немцы воспользовались паузой. Чтобы отбить натиск первого Украинского фронта и не допустить расширения плацдарма, командование группы армии Северная Украина приказало подошедшей 17-й армии генерала Шульца нанести контрудар в направлении Майдан, перехватить коммуникации советских войск, наступавших в северо-западном направлении и во взаимодействии с 4-й танковой армией уничтожить их. 4-я танковая армия получила задачу, обороняя участок по рекам Сан и Висла, ударом из района Сандомира, как можно скорее ликвидировать плацдармы советских войск на своем северном фланге и установить взаимодействие с 17-й армией, атаковавшей с юго-запада. Германское командование стремилось во что бы то ни стало восстановить оборону по западному берегу Вислы. Однако сил для этого было пока недостаточно. Однако в первой половине августа положение изменилось. В район Сандомира были переброшены 5 дивизий из группы армии Южной Украины, пять пехотных дивизий из Германии и 3 пехотные дивизии из Венгрии. Сюда прибыли также 6 бригад штурмовых орудий, и отдельный батальон тяжелых танков. По мере подхода резервов активность немецких войск нарастала. В начале августа ожесточенные бои развернулись на обоих берегах Вислы. Противник пытался встречными ударами вдоль восточного берега отрезать переправившиеся на плацдарм войска от главных сил фронта и уничтожить их. С утра 2 августа немцы из района Мельца с силами 23-й танковой И 78-й пехотной дивизии нанесли удар вдоль правого берега Вислы в направлении Бараново и на следующие сутки прорвались к переправам. Для их отражения были привлечены 9-й механизированный корпус и все имевшиеся здесь силы, в том числе саперные и понтонные батальонные танки, находившиеся на сборных пунктах аварийных машин. Совместными усилиями они остановили противника. Несмотря на это, Положение в районе Сандомирского плацдарма к исходу 3 августа оставалось напряженным. Между передовыми частями 4-й танковой и 17-й немецких армий в районе Баранова оставалось 12 километров. Конев понял, что предстоит упорная борьба за Сандомирский плацдарм и повернул обратно танковый корпус Новикова. От удара на Краков пришлось отказаться. Обстановка требовала переброски на левый берег Вислы свежих сил. Необходимо было разгромить группировки противника, наносившие контрудары и представлявшие наибольшую угрозу для войск, действовавших на плацдарме. Темпы переправы войск через Вислу значительно снизились для разгрома немецкой группировки, наносившей удар из района Мелица и дальнейшего расширения Сандомирского плацдарма Командующий фронтом решил ввести в сражение резерв, 5-ю гвардейскую армию. Перейдя 4 августа с марша в наступление, гвардейцы нанесли поражение Мелецкой группировке противника, отбросили ее от переправ южнее Баранова и овладели городом Мелец. 6 августа 32 и 34-й гвардейские стрелковые корпуса по наведенным мостам вышли на западный берег Вислы, 33-й корпус в районе Мелица форсировал Веслоку и развивал наступление в направлении Щуцина. В это же время южнее города появились соединения 60-й армии Корочкина. К 8 августа 5-я гвардейская двумя корпусами и 3-я гвардейская танковая армия, действуя в центре плацдарма, вышли на рубеж Шидлов, Стопница, Новый Корчин и здесь вынуждены были перейти к обороне. И хотя армии не имели на этом направлении соприкосновения с противником, последовал приказ остановиться и приступить к созданию прочной обороны. Конев уже совершенно ясно видел, что на его флангах концентрируются ударные немецкие группировки, насчитывавшие уже шесть танковых дивизий, около 400 танков и штурмовых орудий, уготавливая классические клещи. В этих условиях безоглядное продвижение вглубь Польши, в то время как армии Рокоссовского стояли на Висле, было бы самоубийством. Тем временем войска 13-й и 1-й гвардейской танковой армии, находившиеся на правом фланге, возобновили наступление с целью завершить разгром главных сил 4-й танковой армии и расширить плацдарм в сторону Сандомира и Островца. Но из-за переутомленности, большого некомплекта в людях, боевой технике и боеприпасах, достигнуть значительных успехов не смогли. К 10 августа они вышли на рубеж южной окраины Сандомира, Лагув, Раков, где встретили сильное противодействие введенных в сражение резервов противника и приостановили продвижение. В целом, активными действиями фронту удалось расширить плацдарм до 60 километров по фронту и до 50 километров в глубину. Здесь уже находились войска четырех армий, в том числе двух танковых. Напряженные бои на Сандомирском плацдарме шли до конца августа. Германское командование, стремясь восстановить оборону на Висле, продолжало усиливать четвертую танковую армию. Конев, в свою очередь, Для усиления только 5-й гвардейской армии передал генералу Жадову 31-й танковый корпус, в нем, правда, осталось всего 70 танков. 9-ю гвардейскую бригаду реактивных установок, 3-ю артиллерийскую дивизию прорыва, всего около 1000 орудий и минометов. Рыбалка получил несколько артполков и тяжелую самоходную артиллерию. На вероятных направлениях неприятельских контрударов Велись усиленные оборонительные работы, минировались танкоопасные направления. Утром 11 августа противник силами двух танковых 3 и 16 и 20 моторизованной дивизии 3 танкового корпуса нанес рассекающий удар с запада из района Хмельника в направлении Сташув-Осек. На севере резко активизировал свои действия 42-й армейский корпус немцев. Удар пришелся в стык 5-й гвардейской и 13-й армии. Ожесточенные бои продолжались двое суток. Немецким войскам удалось потеснить стрелковые части, продвинуться на 8-10 километров и овладеть районом Шидлов. Однако их попытки развить удар в направлении Баранова успеха не имели. Конев быстро перебросил в район Сташува 6-й гвардейский танковый корпус Новикова и 91-ю танковую бригаду. Жесточайшее сражение разгорелось на земле и в воздухе, но теперь советские танкисты не спешили бросаться во встречные атаки. Да и оборонявший Сташув 32-й гвардейский стрелковый корпус генерал-лейтенанта Родимцева имел Сталинградскую закалку. Нечасто доводилось мне вспоминает архипов, видеть одновременно такую массу танков и следовавших за ними бронетранспортеров. Вражеские, ряд за рядом, заполнили все видимое СНП-пространство от Оглендува и далее на юг. Должен сказать, что даже на обстреленного солдата такая массированная атака с неуклонным движением, с ревом сотен моторов, от которого звон стоит в ушах, оказывает сильное психологическое давление. К тому же солдат должен ждать, пока бронированная лавина приблизится на дальность прямого выстрела его пушки, то есть на 800-1000 метров. А мы стремились подпускать танки еще ближе, на 400-500 метров, потому что, во-первых, результативность огня резко возрастала, а во-вторых, этот огонь, внезапный, мощный, почти в упор, наносил врагу не только громадные потери, но ну и производил на его танкистов очень сильное психологическое воздействие а в воздухе творилось что то невероятное десятки самолетов наших и немецких крутились одной громадной в несколько этажей быстроходной каруселью бой кипел как говорится от солнца до земли избитые бомбардировщики и истребители оставляя длинные шлейфы врезались и в боевые порядки наступающего противника и в нашу оборону Над плацдармом действовала гвардейская истребительная авиационная дивизия выдающегося советского аса полковника Покрышкина, получившего здесь свою третью звезду героя. Правда, для того, чтобы эту звезду заработать, Анатолию Ивановичу не надо было ничего сбивать, побед и без того хватало. Покрышкин согласился патриотично пересесть из любимой аэрокобры в советский Як. Отбив атаку, советские части перешли в контрнаступление и выбили немцев из-за К исходу 15 августа положение на этом участке стабилизировалось. Армия «Рыбалка» перешла к обороне, имея в строю 148 танков и САУ. В районе Сташува немцами впервые был пущен в дело 501 отдельный тяжелый танковый батальон, имевший в своем составе 40 новейших машин известных в нашей литературе как «Королевский тигр». Этот 68-тонный танк, имевший лобовую броню толщиной 150 мм, являлся самой тяжелой и наиболее защищенной боевой машиной Второй мировой войны. В дуэльном бою он превосходил все типы танков-союзников. Великолепная длинноствольная 88-мм пушка по дальности стрельбы и бронепробиваемости не имела себе равных, и в сочетании с великолепной оптикой позволяла атаковать в лоб любую выбранную цель. Ценой за это были большой вес, размеры и невысокие ходовые качества. Однако первое применение королевских тигров оказалось таким же неудачным, как в свое время дебют тигров обыкновенных под Ленинградом. Местность в полосе наступления представляла собой слабые, едва ли незыбучие пески, в которых увязали даже средние пантеры. Единственным проходимым местом для тяжелых машин была глубокая лощина, через которую, пересекая передний край, тянулась грунтовая дорога от Оглендува к Сташеву. По этой дороге германское командование, не обладая достоверной разведывательной информацией, о начертании переднего края и пустило 12 августа 501-й тяжелый батальон. На выходе из лощины... Тигры попали в огневую ловушку, организованную 53-й гвардейской танковой бригадой Архипова и приданными ей артиллерийскими частями усиления. Сначала вынесенная вперед засада из трех танков, замаскированных под подкопной ржи, пропустив колонну вперед, обстреляла немецкие танки в правые борта, подбив четыре машины. Тяжелый батальон развернулся вправо, в сторону засады и подставился под массированный огонь танковой бригады тяжелого самоходного артполка и гаубичных дивизионов. Более двухсот стволов калибром до 152 мм. Одновременно с воздуха лощину обработали советские штурмовики. По советским данным, было подбито 24 «Тигра-2», по немецким – 11. Полностью погиб штаб батальона. Три совершенно исправных королевских «Тигра» завязшие при отходе в песчаном грунте, были захвачены и в качестве трофеев отправлены в Москву. История первой встречи с королевскими тиграми после войны приобрела характер охотничьих рассказов. Несмотря на то, что в боевых действиях приняли участие всего 39 машин, складывается впечатление, что их били буквально все участники боев на плацдарме, причем били запросто. Например, историографы пятой гвардейской армии утверждают, что еще в ночь на 12 августа воины 289-го полка 97-й гвардейской стрелковой дивизии захватили четыре тяжелых танка типа «Королевский тигр», впервые примененных врагом на нашем фронте. Хотя разгрузка эшелона на станции «Шидлов» едва началась. Сам генерал армии Жадов утверждает, что его войска схватились с «Тигром-2» еще 11 августа – до подхода танкистов Новикова. Темпы наступления противника значительно снизились, несмотря на применение новых танков, так называемых «королевских тигров». Надо сказать, что эти танки имели целый ряд отрицательных качеств в сравнении с обычными тиграми. Катуков, действовавший на совершенно другом направлении, не приминул прихвастнуть. Но, как и раньше, наши гвардейцы на своих «тридцать четверках» били обыкновенные «тигры», так и теперь столь же успешно били и королевские, ибо 85 миллиметровой пушке, которая теперь устанавливалась на Т-34, не была страшна толстостенная броня. Его политический заместитель, генерал Попель, имеет свою историю. Оказывается, батальон 1-й гвардейской танковой бригады еще в ночь на 6 августа в ночном рейде захватил 13 исправных королевских тигров и предъявил их Катукову. Особенно поразила Катукова броня. Командарм приоткрыл люк и присвистнул. Ничего себе игрушечка, даже потолок миллиметров тридцать. Ясности ради напомним, что звезду героя за этот бой получил сидевший в засаде и уничтоживший три тигра гвардии младший сержант Оськин Александр Петрович, командир танка 53-й гвардейской бригады 6-го танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии. Камбрик полковник Архипов стал дважды героем. Одновременно командование фронта продолжало усиливать свои войска на плацдарме. В период с 11 по 15 августа сюда из района Санака были переброшены 4-я танковая армия, стрелковый корпус и некоторые части 3-й гвардейской армии. Армия Лилюшенко – Совершив в течение четырех ночей 200-километровый форсированный марш, к утру 15 августа сосредоточилась восточнее Сташева, имея в строю 141 танк и самоходное орудие. Но и противник продолжал подтягивать и бросать в бой свежие подразделения. Не добившись существенного успеха в районе Сташева, он 13 августа частями 3-й, 24 и 1 танковых И 371-й пехотной дивизии ударил в направлении стопница Паланец, и на этом участке враг бросал в бой десятки танков, в том числе Королевские тигры. Генерал Жадов сосредоточил в районе стопницы три истребительно-противотанковые и одну пушечную бригады, два противотанковых полка, полк гвардейских минометов. В ходе шестидневных ожесточенных боев немцы к 18 августа сумели потеснить войска 5-й гвардейской армии и 31-го танкового корпуса на 6-10 километров, овладели стопницей, но ликвидировать плацдарм им не удалось. Утром 19 августа Жадов при поддержке 10-го гвардейского танкового корпуса нанес контрудар и отбросил противника в исходное положение. Одновременно с отражением контрудара в районе стопницы Конев решил провести наступление с целью окружения и уничтожения 42-го немецкого армейского корпуса, нависавшего над правым флангом и действовавшего в районе Сандомира. В операции участвовали соединения 13-й и 1-й гвардейской танковой армии, имевшие еще 184 танка, а также стрелковый корпус 3-й гвардейской армии. 14 августа после полуторачасовой артподготовки и ударов авиации войска фронта прорвали оборону противника и, развивая наступление, нанесли серьезный урон трем немецким дивизиям. 18 августа части 13-й армии овладели Сандомиром, что придало большую устойчивость правому флангу плацдарма. Потеря Сандомира вынудило германское командование прекратить атаки под стопницей, перебросить часть танковых дивизий в район Ажарова. Откуда 19 августа последовал новый контрудар в южном направлении на помощь блокированным 72-й и 291-й пехотным дивизиям 42-го армейского корпуса. Войска Пухова и Катукова, испытывавшие недостаток в боеприпасах и горючем, не смогли удержать занимаемые рубежи. Немцам удалось соединиться со своей окруженной группировкой, однако развить удар на Сандомир их танковые дивизии не смогли. Совинформбюро два дня спустя, как обычно, объявило о полном уничтожении немцев в Котле, севернее города Сандомир. Наши войска завершили ликвидацию окруженной группировки ввиду отказа сдаться – Большая часть окруженных войск противника уничтожена. Упустивший немцев, знающий правду Кутуков и 20 лет спустя утверждал, что окруженная группировка была полностью ликвидирована, ссылаясь при этом на сообщения Совинформбюро. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. С 20 по 23 августа соединение 33-го стрелкового корпуса 5-й гвардейской армии усиленные 4-м гвардейским танковым корпусом во взаимодействии с 60-й армией, овладели важным узлом железных дорог и крупным промышленным центром городом Дембица и прилегающими к нему районами. Новую попытку ликвидировать Сандомирский плацдарм немцы предприняли в районе так называемого Лаговского выступа. Ударами четырех танковых и двух пехотных дивизий по сходящимся направлениям противник намеревался окружить советские войска в районе Лагува. Особого ожесточения бои достигли 26 августа. Немецким войскам удалось захватить Горный Кряж, северо-западнее Апатува и вклиниться в оборону 13-й армии на 6-7 километров. В результате ответных ударов 4-й танковой, 5-й гвардейской и 13-й армии положение было восстановлено. Часть сил 16-й танковой и 97-й горнострелковой дивизии противника окружена и уничтожена. На этом закончились попытки германского командования сбросить советские войска с западного берега Вислы. Таким образом, войска фронта отразили все контрудары и прочно закрепили плацдарм, который имел в ширину до 75 километров и 55 километров в глубину. Наличие этого важного плацдарма обеспечивало возможность развернуть на нем крупную ударную группировку для последующего наступления на запад в Силезию. В то время, как дошла напряженная борьба на Висле, войска левого крыла фронта в составе 60-й и 38-й армий и механизированной группы Баранова продолжали наступление на запад. Развивалось оно крайне медленно, противник оказывал упорное сопротивление. Войскам приходилось действовать на сильно пересеченной местности, изобилующие водными преградами. Германское командование энергично вело борьбу за сохранение коммуникаций, ведущих в Чехословакию и Венгрию. Передовые части армии Москаленко в середине августа вышли к реке Веслока и на двух участках преодолели ее. Но в результате настойчивых контратак 8 и 18 танковых дивизий вынуждены были пятиться назад. К концу месяца фронт стабилизировался на рубеже Щуцин, Дембица, Кросна, Санок. На этом Львовско-Сандомирская операция закончилась. 29 августа войска Первого украинского фронта перешли к обороне. Первая гвардейская танковая армия была выведена в резерв фронта. Третья гвардейская танковая армия до сентября отражала неприятельские контрудары на северном участке плацдарма. Затем была также выведена из боя. Четвертая танковая, приняв от соседей всю оставшуюся бронетехнику, составляла второй эшелон фронта, усиливая наиболее угрожаемые направления при удержании Сандомирского плацдарма. В итоге операции были достигнуты важные стратегические результаты. Войска первого Украинского фронта нанесли тяжелое поражение группе армий Северной Украины, очистили от захватчиков западной области Украины и юго-восточные районы Польши, форсировали Вислу, захватили крупный плацдарм западнее Сандомира и создали благоприятные условия для проведения новых операций. Вся территория Украины в довоенных границах, за исключением небольших малонаселенных районов, была возвращена в лоно семьи народов свободных. Понесенные противником в этой операции тяжелые потери вынудили его перебросить в полосу первого Украинского фронта из группы армии Южной Украины до восьми дивизий, что облегчило войскам второго и третьего Украинского фронтов разгром неприятельских сил в районе Яс и Кишинева. Вместе с тем генерал Радиевский считал, что КПД операции оказался невысок. Вместе с тем следует отметить, что большие затраты сил и средств первым украинским фронтом на прорыв тактической зоны обороны и развитие его в оперативную глубину ограничили его возможности по использованию результатов стратегического прорыва общая глубина продвижения его войск оказалась в два раза меньше чем в белорусской операции хотя подвижных соединений у него было больше чем во всех фронтах наступавших в белоруссии севернее полесье кроме того вблизи полосы наступления первого украинского фронта действовали четыре танковых корпуса левого крыла первого белорусского фронта ну да для нас любые потери оправданы если есть результат Потери фронта составили 289 296 человек убитыми и ранеными, 1269 танков и САУ, 1832 орудия и миномета, 289 самолетов. Группа армии «Северная Украина», согласно советским источникам, лишилась 200 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Армейские и НКВДшные части – незамедлительно приступили к нормализации жизни на занятых территориях. Для нормализации жизни на освобожденной советской и польской земле была усилена борьба против гитлеровской агентуры, националистических банд. Не имея никакой опоры среди населения, бандиты занимались террором, убивали местных активистов, пытались срывать призыв в Красную армию и войско польское, разрушали коммуникации и линии связи, Нападали на тылы и мелкие гарнизоны. В результате принятых мер вооруженные банды в прифронтовой полосе были в основном ликвидированы. Седьмой Сталинский удар. Был осуществлен войсками 2 и 3 украинских фронтов в августе в районе Кишинев-Яссы. По приказу верховного главнокомандующего Сталина в задачу войск 2 и 3 украинских фронтов входило окружение и разгром в районе Кишинева немецко-румынской группы армий Южная Украина. Отношения Советского Союза с Румынией, как, впрочем, и со всеми другими соседями, не заладились с момента создания первого в мире государства рабочих и крестьян. Едва придя к власти и аннулировав все обязательства царского правительства, большевики на нужды мировой революции – национализировали все ценности, в том числе и золотой запас Румынии, который хранился с 1915 года в Императорском банке. Пока большевики завоевывали Россию, румыны, воспользовавшись ситуацией, в январе 1918 года оккупировали и аннексировали Бессарабию. В 1919 году румынские войска принимали активное участие в подавлении Венгерской Советской Республики, завоевав заодно право на Буковину и Трансильванию. Одним словом, боярская Румыния, как и панская Польша, были злейшими врагами советской власти. А бессарабский вопрос еще более осложнял налаживание нормальных отношений. СССР не признал аннексию Бессарабии и неоднократно настаивал на возвращении оккупированных территорий. Румыны, в свою очередь, нагло требовали вернуть золотой запас. Великие державы юридически также не признавали Бессарабию частью Румынии, но и особенно не возражали, тем более что румынское правительство постоянно напоминало, что оно защищает на Днестре всю европейскую цивилизацию от большевизма. Румынское королевское правительство усиленно дружило с Англией и Францией в обмен на гарантии своей неприкосновенности. Однако в 30-х годах обстановка резко изменилась. Рухнула Версальская система. Англо-французские позиции в Европе все более ослабевали, усиливалось влияние Германии и Италии, активизировалась деятельность Компартии, получавшей инструкции от Коминтерна. Лишь низвержение капиталистических правительств, лишь установление рабоче-крестьянского правительства и присоединение к Советскому Союзу на основе равноправия и взаимности – Лишь осуществление социализма обеспечит трудящимся балканских стран национальное равноправие, свободную и счастливую жизнь. Начало войны в Европе, успехи Германии, пассивная позиция Англии и Франции, популяризации грандиозного опыта СССР, Польши и Финляндии заставили Бухарест лихорадочно искать реального союзника против Москвы. Попытки получить гарантированную поддержку со стороны соседей не принесли результатов. Венгрия и Болгария имели к Румынии собственные территориальные претензии. Италия рассчитывала продолжить сближение с Венгрией и ограничилась общими обещаниями. Все это потребовало от Румынии пересмотра внешней политики, в пользу сближения с единственным возможным в то время противником СССР Германией. 15 апреля 1940 года король Кароль II высказал мнение, что Румыния должна присоединиться к политической линии Германии. 28 мая 1940 года был подписан новый германо-румынский договор, согласно которому предполагалось увеличить поставки нефти Берлину на 30% в обмен на обеспечение румынской армии современным вооружением. Румынское руководство стало настойчиво предлагать Гитлеру сотрудничество в любой области по его желанию. Одновременно предпринимались попытки улучшить отношения с Советским Союзом. 1 июня Румыния предложила СССР расширить товарооборот, но советская сторона не поддержала это предложение. Сталин уже принял решение об окончательном урегулировании бессарабского вопроса. 28 июня советское правительство предъявило Румынии ультиматум с требованием очистить территорию Бессарабии, а заодно и Северной Буковины, которая никогда не была в составе Российской империи. На принятие решения давалось 48 часов. Берлин, заинтересованный во взаимовыгодном сотрудничестве с Москвой, в деле перекраивания карты Европы посоветовал Бухаресту уступить – И к исходу следующего дня румынское правительство приняло советские условия. 28 июня 1940 года дивизии Красной Армии во главе с Жуковым двинулись на Днестр освобождать молдаван и украинцев от гнета румынских бояр. 29 июня первые эшелоны вышли на реку Пруд и заняли переправы. К исходу 1 июля новая граница была полностью занята советскими войсками. Оккупации территории дело не закончилось. Советская сторона, кроме того, потребовала от Румынии возвращения угнанного подвижного железнодорожного состава и возмещения ущерба, нанесенного румынской армией при отходе из Бессарабии, оценив его почти в 2,6 миллиарда лей. В этой обстановке Венгрия и Болгария решили, что им тоже пора реализовать свои территориальные претензии. Стремясь к раздуванию противоречий на Балканах и усилению собственного влияния, их поддержали все великие державы, в том числе и Советский Союз. В итоге состоявшихся в августе-сентябре румыно-болгарских переговоров и второго венского арбитража, Румыния передала Болгарии территорию Южной Добруджи, к Венгрии отошла Северная Трансильвания. Общая площадь страны уменьшилась на 49 тысяч квадратных километров, а население – на 3 миллиона человек. Германия гарантировала неприкосновенность новых границ. Само собой разумеется, с точки зрения кремлевских мифотворцев, оккупация Красной армии Бессарабии и Буковины отвечала интересам всех заинтересованных в разрешении конфликта народов и служила делу упрочения советско-румынских отношений. Зато отторжение Северной Трансильвании продемонстрировало отказ реакционных правителей Румынии от остатков суверенитета. 6 сентября 1940 года Кароль II отрекся от престола в пользу сына, Михая I, а главой румынского правительства стал бывший начальник генерального штаба генерал Ион Антонеску. Новое румынское правительство, не подозревая о том, что его отношения с пролетарским государством значительно упрочились, решило форсировать сближение с Германией, и уже 15-17 сентября в Берлин была передана просьба о направлении в Румынию военной миссии. В первой декаде декабря в Румынию для обучения румынской армии и охраны нефтяных источников прибыли германские войска общей численностью 25 тысяч человек. 23 ноября 1940 года Румыния официально присоединилась к Тройственному пакту. В январе 1941 года Антонеску дал согласие на пропуск через румынскую территорию немецких войск для нападения на Югославию и Грецию. В мае того же года Румыния приняла предложение Гитлера разместить на своей территории германские войска предназначенные для нападения на Советский Союз, и принять участие в войне против СССР. Кроме того, Румыния являлась основным поставщиком нефти для Германии. 22 июня 1941 года правительство Антонеску выставило на фронт 13 дивизий и 9 бригад в составе 3 и 4-й армии. До середины августа Они действовали на территории Бессарабии и Северной Буковины. После форсирования Днестра Третья армия, переименованная в экспедиционную, вела боевые действия в подчинении 11-й армии Манштейна на юге Украины и в Крыму. Четвертая румынская армия после овладения Одессой была возвращена в Румынию. В летнюю кампанию 1942 -го года Румынское правительство по требованию Гитлера вновь выделило значительный контингент войск для действий на Восточном фронте. Под Сталинградом действовали 26 румынских дивизий. На Волге Красная армия в дребезге разгромила Третью армию и Шестой армейский корпус, после чего количество румынских дивизий в действующих войсках значительно сократилось. С 22 июня 1941 года по 1 января 1944 года румынская армия потеряла до 660 тысяч человек, в том числе безвозвратно около 410 тысяч. В 1944 году Румыния переживала глубокий внутриполитический кризис. После Сталинграда и Курска В руководящих кругах усилилось стремление заключить сепаратный мир с Англией и США. Однако тайные переговоры с союзниками к успеху не привели. Балканский вариант Черчилля к тому времени был отвергнут в пользу операции «Аверлот». В конце марта армии Конева вышли на советско-румынскую границу. 2 апреля 1944 года Наркомат иностранных дел СССР опубликовал заявление, в котором говорилось «Советское правительство доводит до сведения, что наступающие части Красной Армии, преследуя германские армии и союзные с ними румынские войска, перешли на нескольких участках реку Прут и вступили на румынскую территорию. Верховным главнокомандованием Красной Армии дан приказ советским наступающим частям преследовать врага вплоть до его разгрома и капитуляции». Вместе с тем, советское правительство заявляет, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии, и что вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск противника. 10 апреля ГКО принял постановление. В котором давались указания о линии поведения советских войск и командования на территории Румынии. От военного командования требовалось сохранить существующие румынские органы власти систему административного и общественного устройства. Общее руководство по организации гражданского управления и контролю за его деятельностью возлагалось на Военный совет второго Украинского фронта. Работу местной администрации направляли советские военные коменданты, назначенные из числа политически подготовленных и морально устойчивых офицеров. По просьбе румынского правительства 12 апреля Москва предложила Румынии следующие условия перемирия ⁇ разрыв с немцами и объявление войны Германии, восстановление границы по договору 1940 года, Возмещение убытков, причиненных Советскому Союзу в ходе военных действий на его территории и оккупации. Обеспечение советским и другим союзным войскам возможности свободно передвигаться по румынской территории в любом направлении в соответствии с военной обстановкой. Конец четвертой дорожки пятой кассеты. Продолжение книги на шестой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.